Сто Апрель 7. -е. Огненные посылки идут. приготовление с обеих сторон. Сын мой избрал тебя сосудом, явленным моих решений и выразителем сущности учения. Учись являть собою учение. Являть собою учение всем существом своим, всеми мыслями своими, всеми чувствами Учение — твоя жизнь часть тебя и ты сам. Являть истину труднейшие условия и высшее назначение человека не только на земле, но и в мирах. Все, что существует и живет, стремится к этому в размере своего сознания и понимания света и ступени эволюции. Это цель сущего. Весь смысл бесконечного ряда существований заключается в этом великом назначении. Но человек, образ и подобие Бога, есть образ космического выражения истины. Зерно Духа в сущности и основе своей несет в себе этот потенциал. В нем в зерне заключена огненная основа жизни, сосущная космосу в его сокровенном выражении. Зерно Духа заключает в себе все возможности. В нем надо искать не в наслоениях и оболочках, но в стихийной вечной, неизменной целостности зерна Духа, носители космических предначертаний. И когда зерно Духа вспыхнет и загорится своим светом и озарит все оболочки, перерождая и трансмутируя их, лишь тогда можно сказать, что истина является сущность свою. Итак, ищите в зерне Духа. Тончайшие энергии заключены в нем. Только о них можно сказать, как о свете дальней звезды, светили породившим зерно духа. Творящие логосы, породители монад, со сущным по природе своей и в существе своем. Не от земли ты, от света. Потому являть истину, значит, являть свет, в тебе сущий от начала времен. Прежде начала всего я есть. От начала сущий, Пространственное вневременное существование заключается в перенесении сознания в огненную сущность зерна духа. Лишь оплодотворенное сознанием может выявить оно свой потенциал. Сознание поднимается до высочайшего выявления огненной природы человека. Во мне сущий, значит сущий в духе огня. Огненно сущий, то есть вечный сказал, подниму еще выше, выше высокого, вот и идем по вершинам. Это сознание высшего выражения истины и переносится на землю, выявляется в земных условиях. Трудно сочетать огонь с грубыми условиями материи, но истина утверждается ногою и рукой человеческой, как я утвердил ее столбами ступней моих. Ты идешь моим путем. Мой, и ты будешь являть ее, преодолевая чудовищное сопротивление и инертность плоти. Каждый твой шаг будет выражением этой титанической борьбы, каждое утверждение утверждением света. Нести свет и нести светильник огненной духа в дымных и тяжких условиях земли мое поручение, моим избранным. Ты мой, и мне созвучащий, тебе являю. «Веление мое! Преклони сердце твое перед желанием твоего владыки, ибо желание мое — закон твой. Лишь ближайшим являю мою волю, как знак доверия и близости, ибо где же граница между волями, стремящимися к свету? Мир мой прими, как одеяние твоего духа, приличествующий воину света и моему сыну. Не в лохмотье обыденности». Не в рубище вчерашнего дня, но в блистающей одежды света облекаю тебя. Одежды света вечное одеяние Духа. Отныне выражаю или являю тебя в разрезе, сфере твоего земного существования, твоей земной жизни. Готовься к будущему. Великое будущее и приготовление требует великих. Мощь слияния утвердим. И победу тоже. Да, да, да, сын и любимый, победителем вижу тебя, разорвавшим цепи рабства и тем, кто сужден нам.